Глава двадцать восьмая, в которой обнаруживается таинственный предмет. Погруженный в грустные размышления о судьбе Пафнутия, Савельич чуть было не забыл о необычном явлении, когда ветер дует прямо перед носом, но не ощущается ни одним из органов чувств. Философ собрался возобновить анализ загадочного феномена, чтобы заглушить печаль. Но снова отвлёкся на этот раз на шевеление камня, которым был закупорен вход в нару, где закончил свои суетные дни бестолковый, но храбрый питомец Вовы Менделеева. Рыжий снова принял охотничью стойку, мстительно предвкушая, как отольются подлому убийце пофнуть его слёзки. Доверчивый красюк не боясь думал, что тут живут родственники, а не даже не посмотрели, что он представитель дружественной планеты. Не годовал бывший дворцовый мышелов, благополучно упустив из виду, что совсем недавно тоже не забирался смотреть на марсианское происхождение грызунов. Камень отодвинулся, и наружу высунулись две маленькие головы. Сразу оба. Какая удача! Первое, что пришло на ум Рыжему. Мутант какой-то. Остолбенел Мартин, помешав своим восклицанием приятелю, который теперь тоже понял, что обреген один. Глазки, похожие на перламутровые пуговички, обойдя вниманием пса, дружелюбно уставились на котов, по два на каждого. Мартин, который ожидал увидеть короткую, но драматическую сценку из охотничьей жизни, Изумлённо наблюдал, как друзья вглядываются в диковинного зверька и даже не пытаются его изловить. А ведь скрыется в норе важный источник информации, не говоря о его более тяжких прегрешениях. Судя по запаху, грызун был из той парочки, что тащила по Марсе несчастного пофнутия. Разочарованный непрофессиональным поведением приятелей, Пес без лишних церемоний ухватился зубами за голову марсианина и выдернул его на поверхность. Освободившийся проход тут же заняли еще две макушки. — Пил в тоф! — прокомментировал новый грызун непростую ситуацию. Пафнутий, обрадованный, что для опасного поручения нашлись добровольцы, собрался скрасить ожидания результатов обедом, набрысь и испортил ему аппетит досадным предложением. Монтауский зверь бывает здесь два раза в год, и тоже ведь как-то выбирается на поверхность, чтобы охотиться. Так что, пока твои дружки не вернулись, пойдём поищем выход. Зачем? воспротивился Пафнутий и веско добавил. Моря там всё равно нет, только песок до да камней. Но куда там? Голосок-то у него тонкий, а потому искателю приключений его аргументы не показались весомыми. Впрочем, заставлять младшего компаньона Брайс не стал. Хочешь, сиди тут один, с показным равнодушием молвил он, уверенный, что потомок неустрашимых мореплавателей здрейфит. Так и случилось. Варча себе под розовый подвижный нос что-то о насилии над личностью, Помощник юного химика посеменил за приятелем, стараясь не выпускать из виду полосатый хвост. Предмет его зависти не торчал по бедным флажкам, как в большинстве случаев, а был опущен и подрагивал, выдавая настороженность руководителя очередной миссии. Возле двери, над которой надоедливо моргали зеленые буквы «Экзит», искатель приключений остановился и, И подождал приятеля. Смотри, какой странный предмет, указал он на шар из некогда прозрачного, а теперь из рядно запылившегося пластика. Шар лежал на полу рядом с одним из скелетов. Повнути пригляделся, и на самом дне его памяти шевельнулось смутное воспоминание. Мне кажется, я уже видел такие. Точно. В моём зоомагазине их продавали в отделе аксессуаров для грызунов. Там ещё круглое отверстие должно быть. Питомeц Вовы Менделеева отправился исследовать шар, и через мгновение его писклявый голосок зазвучал вновь, но уже более приглушённо. Я же говорил! Брысь протёр лапой пыльную поверхность и встретился взглядом с сияющими рубиновыми бусинками МНС. Это вам вместо клеток? удивился искатель приключений. Не, чтобы гулять, растолковал пофнутий назначение непонятного устройства свободу любимому коту. Вот так. Он принялся перебирать лапками, и сфера, пролежавшая без движения несколько десятилетий, тронулась с места и покатилась, управляемая ловким пассажиром или скорее водителем. За то, что произошло потом, Брысь ещё долго корил себя и даже в сновидениях терзался угрозениями совести. Заворожённый необычным, почти цирковым представлением, которое устроил для него младший компаньон, опытный путешественник совершенно забыл про возможную опасность. Зверь возник бесшумно и внезапно. Чёрные глаза, абсолютно круглые и непроницаемые, как у акулы-убийцы, скользнули по застывшему от ужаса искателю приключений и задержались на шаре с начинкой. В бесстрастном взгляде монстра мелькнуло любопытство, а кошачья часть его натуры побудила легонько ударить лапой по диковинной игрушке. Для пластиковой сферы этого оказалось достаточно, чтобы отлететь почти в конец коридора, туда, где потрескивало и шипело огненное кольцо. Пафнутий стремительного перемещения не почувствовал, поскольку при появлении чудовища свалился в глубокий обморок. Фаза полета завершилась дробным постукиванием шара по бетонному полу, и зверь решил продолжить забаву. Совершив три гигантских прыжка, он нагнал сферу. Дальше случилось и вовсе ужасное. После нового толчка шар вместе с потомком отважных мореплавателей влетел в пылающий обруч и загремел по ступенькам пространственно-временной лестницы. Увлёкшиеся весёлой игрой чудовищи устремились за ним. А следом, презрев собственный страх, кинулся в брысь.